Марсианский посадочный модуль. Следующее утро. Зачем она во все это ввязалась? Сложно сказать. Она, честно говоря, даже не понимала, почему согласилась. Был бы рутинный полет, а под конец много работы, денег и очередное признание в научном мире, где она, может статься, достигла бы статуса звезды первой величины. Женщин, конечно, именитые мужи совсем даже не жаловали, но уж она постаралась бы чтобы они подвинули свои толстые задницы и признали, наконец, что рядом с ними не слабый пол, а нечто большее. Сложно было бы, конечно, но вполне решаемо. А тут ей предложили процесс облегчить. И все взамен на маленькую услугу. И она дура согласилась. Теперь это решение уже не казалось ей мудрым. Вроде бы ничего особенного ей делать не требовалось. Ну, почти ничего. Однако это давило, словно камень, положенный на плечи. Ощущение паршивое. А самое неприятное, что приходилось его постоянно скрывать от других. Попробуйте сделать это в замкнутом пространстве, где невозможно не столкнуться с другими членами коллектива. И, чтобы вести себя как обычно, необходим самоконтроль, постоянный и полный, не расслабиться нигде, разве что в собственной каюте, а как дверь откроешь — и все, ни чихнуть, ни пукнуть. Такое состояние выматывало, и потому, несмотря на то, что в полете делать было особо нечего, чувство она себя по вечерам, словно весь день вагоны разгружала. Хорошо еще народ такой собрался, что в душу лишний раз не лез, разве что доктор. Ну да и скулапу это по должности положено душещипательные беседы вести. Он ведь не только за физическое, но и за психическое здоровье подопечных отвечает. А в основном, товарищи, достаточно деликатные чтобы при первом же намеке отвалить в сторону. Тем не менее, морально она устала дико, еще и смерть это, а потому момента, когда они прибудут на Марс, ждала как манны небесной, и ведь дождалась, и все бы хорошо, если бы не идиотская выходка их геолога, который заявился с мордой обожравшегося сметаны кота и предложил устроить экскурсию на поверхность Марса. Откровенно говоря, больше всего хотелось послать его куда подальше — Но этот неунывающий умник сообщил о намечающемся мероприятии всем и сразу, и остальные восприняли новость с энтузиазмом. Пришлось быть как все, то есть демонстрировать радость и готовность лететь прямо вот сейчас, куда хочешь и на чем хочешь. А ведь хотелось-то уткнуться носом в подушку, и не кантовали. Черт бы побрал этого энтузиаста. Результат оказался закономерен. В начале подъем в шесть утра. Боги! За время полета она отвыкла подрываться в такой рай. Потом легкий завтрак и бодрый трусой к внешнему причалу, где как раз неуклюже маневрировал посадочный модуль. По сути, обычный шаттл, вроде того, который возил их на орбиту во время тренировок, разве что заметно меньших размеров. Приятель их геолога, Ипатов, ждал гостей возле шлюза. Здоровенный, высокий, чуть сутулый, больше всего напоминающий пережравшую стероидов гориллу, стоял, лыбился на их компанию, а потом махнул рукой в сторону мобильного контейнера и сказал, чтобы выбирали скафандры, а то мало ли. Скафандры оказались весьма похожи на обычные, космические, только несколько более легкие. Да еще ботинки имели грубую, но весьма удобную подошву, которая позволяла без проблем ходить по грунту, а не только плавать невесомости. Впрочем, для нее это открытием не являлось, Находилось таких, было дело, да и не только для нее. Иванов, он тоже облачился на удивление быстро, хотя и похуже, чем женщины. Смешно. В их экипаже женщины, все трое, вообще оказались более подготовленными, чем мужчины. Жалко, Ирина осталась на корабле. Но тут уж никуда не денешься. Члены основного экипажа сейчас загружены работы по самой неболой. Кроме, пожалуй, доктора... Этот уже проверил свои таблетки и теперь летит вместе с ними. Такой же неуклюжий, как и остальные. Космонавт, блин. И все равно жаль, что Ирины нет. А то бы она всем наверняка показала, как надо влезать в этот доспех. Ну да и ладно. И вдвоем продефилируют. Они будут, хе-хе, смотреться куда выигрышнее мужчин, вначале размещающихся в скафандрах с грацией носорогов, а затем прогуливающихся с героическим видом, переваливаясь словно утки. Однако приступ гордости за истинных женщин был, пожалуй, единственным, что пошло на пользу настроению, зато исходящий от скафандра запах. Ну а чего хотели? Это же дежурные скафандры. Любой человек, постоянно работающий на станции, имеет свой личный, приписанный ему скафандр, который не имеет права надевать никто, кроме хозяина. Этот скафандр... Он холил и лелеял, чистил после каждого использования, проверял. Дежурные же предназначались для таких, как экипаж Седова, командированных. Нет, они, разумеется, были исправны. За этим следили строго. И размеры имелись практически любые. Только вот стойкий запах раздевалки внутри не перебивался даже дезинфицирующим раствором. При том, что эта жидкость тоже воняла капитально. И результат соответствующий. Амбре жуткое, другого слова не подберешь. Мужики, обоняние которых слабее женского, такого дискомфорта явно не чувствовали. Зато женщину приходилось тяжко. И вот, преодолевая брезгливость, она забралась сначала в скафандр, а потом и в шаттл. Заняла изрядно потертые и хотя и редкостно функциональное кресло и стала ждать, когда их наконец доставят на поверхность Марса. Рядом, недовольно кряхтя, располагались остальные. Садились, пристегивались, ерзали, пытаясь устроиться удобнее. Не слишком-то это у них получалось, откровенно говоря. Все же тот, кто проектировал сиденье в шаттле, явно был скрытым садистом и постарался вложить в конструкцию кресел максимум неудобства. Приятель Басова, имя которого, в отличие от фамилии, она успела благополучно забыть, вошел последним, внимательно куда только делись ухмылки раздолбайства, проверил, как сели пассажиры и решительно устроился в кресле пилота. От ее внимания не укрылось, что кресло нестандартное, явно переделанное под габариты Ипатова. Стало быть, этот шаттл в его личном пользовании, причем давно. Защелкнул ремни автоматическим движением, не глядя, и отстегнул перчатки. Многие пилоты так делают, считая, что голыми руками лучше чувствуют штурвал. Ничего опасного — В случае нужны, натянуть их обратно вопрос двух секунд. Укромное, я лопух. К старту готов». То ли случайно, то ли с пофигизма, Ипатов не отключал трансляцию, и все его слова были слышны пассажирам. Раздались короткие смешки. В ответ вальяжный, ленивый и даже какой-то замедленный баритон произнес «Лопух, я укромная, старт разрешаю». Ипатов шевельнул пальцами, Шаттл чуть заметно дрогнул и медленно, невероятно плавно, отделился от стыковочного узла. В правом иллюминаторе мелькнул бугристый, как и положено уважающему себя астероиду, бок станции, левый заполнил величественно красный Марс. Едва заметная дымка атмосферы ничуть не мешала, даже как будто терялась. Ипатов вновь шевельнул аккуратный штурвал, и шаттл, развернувшись, скользнул вниз. Еще щелчок и управление приняло себя автопилот».